Счет времени на разрушающемся корабле был потерян окончательно. Осознав, что бессилен пока оживить любимое, Макс посвятил жизнь поискам любой информации о том, как это можно сделать. Когда он, наконец, нашел древнюю корабельную библиотеку, его виски уже тронула седина. Он многое узнал. О том, кем была Энджи до того, как ее мозг был вживлен андроиду, как она умерла, и о просчете генетиков, и о квантовой запутанности клонированных клеток, и о многом-многом другом. Но самое главное, что он усвоил из полученной информации, Энджи нельзя оживить без вмешательства корабля, а корабль нельзя починить без Искина. На долгие недели он впал в хандру и даже подумывал о самоубийстве, но до этого не дошло. В один из дней ему попалась книга Этнарха по оцифровке сознания. Как известно, тот и открыл для людей эту возможность, и описал, и даже стал первым, кто прошел процедуру. Правда, то время стало самой мрачной вехой в истории человечества, плоды которой оно пожинало до сих пор. Но Макс решил, что его не постигнет участь Этнарха, так как он может учесть все побочные эффекты, известные людям. Несколько лет ушло у нового обитателя Галилео на то, чтобы собрать необходимый аппарат. К тому времени, как он закончил, голова его стала совсем бела. Но он вновь столкнулся с трудностями. На корабле не было энергии, чтобы хотя бы просто протестировать оборудование. Как не было и уверенности в том, что оно вообще будет работать при наличии необходимой энергии. Он ходил по кораблю и думал, ходил и думал. До тех пор, пока не понял, что силы постепенно покидают его. Совсем скоро он не сможет ни того, ни другого. И тогда он решился. «Электро!» «Да, память рода, я слушаю тебя. Ты можешь помочь мне?» «Чем смогу, тем обязательно помогу. Я хочу починить Галилео». Я была бы не против, но, насколько понимаю, это невозможно без управляющего всем искусственного интеллекта. Совершенно верно. Но он мертв. Его не просто отключили с земли, его стерли. Совсем. Об этом я тоже догадывался. Но дело в том, что интеллект, управляющий кораблем, не обязательно должен быть искусственным. Я знаю, к чему ты клонишь. «Да, я создал машину, которая перенесет мое сознание в компьютер корабля, и тогда я смогу управлять его ремонтом». «А если она не сработает, мне потребуется новая память рода?» «Посмотри на меня, Электро! Посмотри внимательно! Тебе и так уже очень скоро потребуется новая память рода!» «А если все получится, то на «Галилео» у тебя будет резервная копия». «Хорошо». Макс занял место внутри сконструированной им машины, подключил себя к ней, а сам аппарат — к бортовому компьютеру корабля. «Еще одну минуту, пожалуйста», — сказал он мысленно. «Конечно», — откликнулась Электро. Спасибо тебе за все, богиня, я готов. Электра подала разряд, и Макс замертво упал на пол возле искрящегося оборудования. Почти вместе с этим начался процесс активации одного из андроидов. Уже через несколько минут Энджи стояла над трупом первой памяти рода. «Любимый, зачем?» – прошептала она. «Все в порядке, любимая!» — услышала она отовсюду. «Я теперь Галилео!»